сфера цивилизации малая заимка рефейские горы космодром июнь три 2019 года время чп плюс 30 минут грегорсон ругался мысленно ситуация развивалась в полном соответствии с его прогнозом и с каждой секундой становилось все хуже а герцог ругался вслух громко фредерик тщательная пауза которую воображение грегорсона заполнила самой отборной нецензурщиной Почему я должен узнавать такие новости не от тебя, а от кого-то другого? Сэр, у меня просто не хватило времени для того, чтобы связаться с вами и доложить. Молчать! Не ври мне! Ты уже и так почти исчерпал кредит моего доверия. Не усугубляй этого! Ты забыл мой приказ? Нет, сэр, не забыл. Тогда почему ты -то не доложил мне о возникшей ситуации? Командующий вздохнул. Наступил момент истины. Сэр. При всем уважении к вам вы не владеете ситуацией на земле в должной мере если бы я доложил вам сразу об обстреле то вы наверняка приказали бы мне предпринять определенные действия не знаю точно какие именно но из-за быстрой смены ситуации и некоторого незнания текущих нюансов ваш приказ мог бы стать неадекватным сложившейся на тот момент ситуации что привело бы к непредсказуемым результатам кент выглядел удивленным сильно удивленным Такого ответа от своего подчиненного он не ожидал. То есть ты хочешь сказать, что я своими несвоевременными приказами влез бы не в свое дело и все испортил? Ну, можно сказать и так». Герцог промолчал, потом покачал головой и спокойно сказал. «Да, смело. Хорошо, доля правды в твоем утверждении есть. Расскажи мне подробно о том, что же произошло». «Да, сэр». В час ночи на второй блокпост совершён огневой налет при помощи дальнобойного орудия. Предположительно, ракеты класса «Копье». Очевидцы четко видели огненные хвосты, а дальность пуска составила более 30 километров. Причем наша орбитальная разведка не смогла засечь, как и когда пусковые прибыли на место запуска. Противник использовал фугасные и зажигательные боеголовки. В результате налета блокпост уничтожен. Из 32 человек 15 человек убиты, 12 ранены. Все выжившие получили контузии разной степени тяжести. Постройки блокпоста и защитный периметр разрушены практически полностью. Уцелел только командный бункер и склад боеприпасов. Из дежурного отделения уцелело три робота. Один получил минимальные повреждения, два – повреждения средней тяжести. Все пришли в порт своим ходом. Четвертый выведен из строя полностью – и сейчас его эвакуируют. После обстрела дежурное звено атмосферно-космических истребителей поднято в воздух. Остальные начали подготовку к старту. Взлетевшая пара осмотрела остатки блокпоста и место запуска ракет, но противника там не было. Наблюдатель с гепарда быстро засек две уходящие пусковые и навел на них истребители. Но противник приготовил очередную засаду. в результате которой заходящий на атаку истребитель получил сильные повреждения и вышел из боя. Попытка противника отвести ракетные пусковые и зенитные установки из ущелья пресечена с воздуха. Вражеская техника уничтожена ракетно-штурмовым ударом. Отмечу следующие моменты. По блокпосту выпущено примерно три десятка ракет, но мы обнаружили всего лишь две машины. Я не знаю ни одной из известных мне моделей, способных на такое. Следующее. Зенитную засаду представляли собой два танка, согласно анализу «Мастифы», но орудия, установленные на данной модели, не могут даже теоретически нанести те повреждения, которые получил птеродактель лейтенанта Уэйна. У него оторвана половина одной из плоскостей. Скорее всего, мы имели дело с какой-то полевой модификацией, либо зенитных танков было не два, а больше. Какие потери понес противник? Как я уже говорил, уничтожены ракетные пусковые и зенитные танки. Кто-нибудь видел их обломки? Наблюдатель видел, как они въехали в ущелье, но выезд не зафиксирован. От ударов с воздуха стены ущелья обрушились и засыпали проход. Значит, они уцелели. Сэр, мы не можем. А я могу. Здешние жители наполовину кроты. Тут чуть ли не каждая гора имеет или тоннель, или шахту. А если и нет... выкопать укрытие они могли легко, тем более, что космопорт- самая очевидная цель при вторжении. Герцог задумался: Так, Фредерик, мой шаттл садится через пять часов. К этому времени ты должен исследовать долину и ущелье, где скрылись танки и пусковая. Я хочу знать, что с ними стало. Вторую пусковую аккуратно выкопайте из-под завалов и перетащите в космопорт. Я хочу знать, что это и откуда взялось. И сообщи нашему общему другу, чтобы он пошевеливался. Все должно начаться в ближайшие дни. Пусть делает, что хочет, но меня никто не должен отвлекать».